Глава первая, часть вторая. Наверное, я слишком импульсивно соскакиваю со стула и весьма решительно направляюсь в его сторону, потому что путь мне тут же преграждают два амбала — рослые, мускулистые, короткостриженные, с массивными челюстями и толстыми шеями. Они глядят на меня с одинаково невозмутимым выражением на до смешного одинаковых лицах. Из-за их широченных плечей ни меня не видно, ни мне никого. От непрекращающихся звонков горячий телефон в моей руке по ощущениям раскаляется до красна, подгоняя меня к действиям. Подпрыгиваю, но не с намерением перепрыгнуть, а только усыпить их бдительность. Маневренно подныриваю под рукой, и когда до заветной цели остается чуть больше трех шагов, кто-то из них, а может даже оба, грубо хватают меня за шиворот, словно котенка. «Вдвойне обидно становится, вот же черти!» Ну чего-то такого я, впрочем, и ожидала, но сдаваться точно не собиралась. Одно хорошо, что только до барного стула меня оттаскивают с бестактной и настоятельной просьбой прижать задницу, когда вполне могли бы и вовсе на улицу вышвырнуть. Теперь мне остается лишь наблюдать со стороны, как мужская компания во главе с Лавром занимает лучшие места на низких кожаных диванах. А рядом с ними тут же оказывается бутылка крепкого алкоголя и две длинноногие стриптизерши. Взвинчено, жутко. Я запускаю руки в волосы и судорожно пытаюсь сообразить, что делать дальше, но на ум ничего не приходит, хоть тресни. Телефон безостановочно вибрирует. Вместе с ним вибрируют, натягиваются и лопаются мои нервы. Мне ли не знать, на что способен кабан? Бывает такое, что какой-то определенный событийный отрывок отпечатывается в памяти гораздо сильнее, чем другие. Ведь человеку свойственно запоминать то, что особенно сильно триггернуло сознание. Таким чудовищным отрывком стала для меня брачная ночь. Да, ее я никогда не забуду. Поскольку тогда мне пришлось в полной мере испытать на себе тяжелую руку мужа, прочувствовать его омерзительный характер и возненавидеть скотские предпочтения. Обреченно сглатываю. От сильнейшего волнения кусаю нижнюю губу. «Выдыхай», — неожиданно со мной заговаривает бармен, подталкивая ко мне стакан с водой. «Пока он сам тебя не заметит, тебе к нему не подойти. Кто этот он конкретизировать без надобности?» «А если...» «Без вариантов». Я пристально смотрю на Лавра, в то время как мои глаза и вовсе умоляют его обернуться. Но ничего не происходит. Ничего. Тотальный игнор. По всей видимости, за их столом разговор ведется скорее непринужденный, чем важный. Однако я вижу, как он внутренне напряжен, потому что не выпускает из пальца в сигарету. Лавр не курит, а только играючи крутит одну из них. Кстати, его легкую взвинченность замечаю не я одна. Его собеседники тоже насторожены. Время идет, неопределенность затягивается, становясь удушающей, до тех пор, пока я больше не могу ее выносить. Вдох, выдох. Страшно ли мне? Да. Но я теперь не в том положении, чтобы позволять своему страху управлять собой. Мысленно я уже там, а потому направляюсь прямо к нему решительным шагом. Помогите! Мой голос звучит слишком отчаянно. Успеваю выкрикнуть за мгновение до того, как на моих предплечьях смыкаются широченные ладони тех двух амбалов. Держат крепко. Это больно, но наплевать. Важно то, что мне, наконец, удается привлечь его внимание. Лавар медленно поворачивает голову в мою сторону и жестом приказывает им меня отпустить. Я тут же продолжаю осипшим от волнения голосом. Помогите, у меня проблемы с мужем.